Часть 4. Глава 1. Это всего лишь гипотеза. История скоро закончится, и подтверждения своей правоты мы не получим. Да и в чем вообще можно быть уверенным? Сегодня тебе хочется одного – сдохнуть, а завтра просыпаешься и понимаешь, что нужно было всего лишь спуститься на несколько ступенек, нащупать на стене выключатель – и увидеть жизнь в совсем ином свете. Но эти четверо вознамерились прожить все, что соблаговолит отмерить им судьба, как счастливейшее время своей жизни. С этого самого мгновения, когда они показывают ей ее новый дом, с волнением и опаской ожидая реакции и комментариев, она не промолвит ни слова, и до следующего поворота судьбы их усталые лица будет обдувать проказливый теплый ветерок. Ласка, передышка, бальзам на раны, утешение. Sentimental healing, как говорят островитяне. Душевное исцеление. Итак, отныне в семействе недотеп есть бабушка. И пусть даже семейка неполная и никогда таковой не будет, они не намерены сдаваться. Раньше они ходили в отстающих, вечно были в проигрыше так ведь все зависит от сдачи, как говорят картежники. А теперь у них каре, как в покере. Ну, может, не каре тузов? Слишком много шишек каждый набил в прошлой жизни, слишком много ран нанесла им судьба, и не все зажили, но... Каре? Увы, они не слишком здорово играли, даже если и настраивались на выигрыш. Да и как можно требовать умения блефовать от разоруженного шуана, хрупкой феи, Простоватого паренька и старой дамы с синяками по всему телу. Нереально. Ну и ладно. Делать небольшие ставки и выигрывать по маленькой все равно лучше, чем лежать в темноте под одеялом».